Глава 29. замена день сегодняшний. У Азамены периодически болит голова, и всегда это начинается внезапно. В такие моменты кажется, будто голова разрастается до непомерных размеров или становится такой маленькой, что на ней едва умещаются два глаза. Ночь сегодня тихая, лишь какая-то зверушка возится в мусорном баке, но никаких шагов, слава богу, не слышно. А замена лежит в своей кровати в комнате номер 4 и размышляет, насколько поменялись ее представления о тишине. Воздух заполнен звуками насекомых и ночных существ, но это не вызывает никакого чувства тревоги. И вот она лежит на темно-лиловых простынях, перешедших ей в наследство от мбу, и пытается заснуть. Тельма! Мельница слухов продолжала крутиться перемалывая, обсасывая детали скандального события прошедшего дня. Тельма понесла. Но от кого? В представлении о замене есть огромная разница, как именно это называется. Потому что она знает, что такое беременность. Она видела много картинок в отцовских медицинских книгах. Да что там говорить? По ним она училась читать, не видя в этом ничего предосудительного. Но тут совсем другое дело. Понести это не то же самое, что забеременеть. Беременность — это чисто медицинский термин безо всяких оценочных суждений. А вот «понести», да еще в таком юном возрасте, это совсем другое. Это чревато большими последствиями, позором для семьи, потому что теперь все будут помнить, что когда-то Тельма понесла участь в школе, будут помнить до тех пор, пока не отойдут в мир иной и не превратятся в прах. И даже тогда на роде Тельмы все равно останется клеймо. При этом все уже давно забудут, почему именно. Вот в чем ужас. Говорят, вроде Тельма впала в кому. По мнению о замене, уже лучше оставаться в коме, чем быть объектом злобных сплетен. Когда все это произошло, завхоз мистера Сугири подогнал ко входу автобус, и в сопровождении охающий и мисс Узо Занес Тельму внутрь. Следом за ним ковыляла смотрительница, отдавая приказы «Аккуратнее, не стукните ее о дверь! Правее! Левее!» Когда автобус тронулся, смотрительница уложила голову Тельмы себе на колени, всем своим видом демонстрируя заботу, и что беда произошла, несмотря на ее безукоризненное руководство. «Надо же! Прямо настоящая мамочка!» А замена болезни наморщится. «Бедная Тельма!» Беда уже случилась, и ей ни тепло, ни холодно от того, что смотрительница поддерживает ее голову своими узловатыми пальцами и как будто так уж удобно лежать на чьих-то костлявых коленках. Проводив Тельму, Мисуза попыталась привести класс к порядку, но никто уже не мог сконцентрироваться. А во время большой перемены слухи про Тельму распространились по всей школе. Скрипнула чья-то кровать. Возле замены в оранжевом свете дымящей керосиновые лампы Возникает чей-то силуэт. Азамена, ты спишь? Это Джой. Азамена садится в кровати. Проводи меня на улицу, мне пописать надо. Стоило Джой отпереть дверь, как отовсюду слышится звук открываемых щеколт. Все боятся выходить поодиночке и поджидают компанию. Азамена поднимает повыше керосиновую лампу, и Джой шипит на нее. На меня-то не свети, а то смотрительница выйдет и сразу меня увидит. Джой оголяет попу и писает в песок. Слышно, как старшеклассницы пускают ручейки, перебирают ногами, чтобы принять удобную позу. Джой высокая, наверное, выше всех в школе, и замена удивляется, как можно так долго стоять в полуприсядку. Балансируя на цыпочках, Джой трясёт попой, натягивает трусы и опускает ночнушку. Стайка семиклассниц, направившись было в туалет, передумывает и становится в ту же позу, что и остальные. У одной из девочек яркий фонарь, и все слетаются к ней, как ночные мотыльки. В ночи слышится знакомый трубный звук. От дерева в центре двора отрывается птичий силуэт, и в сторону Азамены летит комок из перьев и длинного клюва. Крик птицы больно отдаётся в барабанных перепонках Азамены, кожа её покрывается мурашками. Азамена несётся к своей комнате, но спотыкается и падает. Джой уже забежала в комнату. На земле валяется дымящаяся лампа семиклассницы. Дверь запри, шипит Джой, но руки озамены дрожат и не слушаются. У них дверь с фокусом. Чтобы ее закрыть, нужно сначала ее приподнять, а потом дернуть в бок, но от страха у озамены ничего не выходит. Джой вскакивает с кровати, подбегает к двери раз-два, и готово. Фонарь в руках азамена жутко дымит. Керосин закончился, и фитиль догорает. На ватных ногах Азамена добирается до кровати. От падения болит запястье. Девочка задумчиво потирает его. Вот если бы она держала лампу выше, то заметила бы, как эта птица сидит на ветке со сложенными крыльями и глядит прямо на нее. Она узнала этот трубный звук. Она слышала его во время драки, после которой провалилась в другой мир. «Это была Укпоко, птица-носорог», — говорит Угочи, Она с утра не в настроении. Мусонный ветер, сильные и колючие, так что девочки устраивают себе бег на месте, чтобы согреться. Новенькая Чинонса согласно кивает, мол, у Гочи верно говорит: Ты прямо все на свете знаешь, бурчит замена. Не все ж тут тупые овцы, говорит Угочи. Вообще-то, мой папа адвокат, он много чего изучает. Нкили прыскает от смеха: Он что, и птиц изучает, типа птичий адвокат, Угочи замирает на месте. «Ну а твой папа чем занимается?» Нкили игнорирует ее и приступает к упражнениям по растяжке. На ней две пары длинных гольф, доходящих до самых шорт, очень пружинистые кроссовки и спортивная куртка с молнией, застёгнутая до самого подбородка. Вот Нкили точно оделась правильно, а замена уже окалела в одной футболке, уж скорее бы началась пробежка. А я и не знала, что есть такая птица говорит о замена. «Бабушка рассказывала мне про одного Акпоко, но так звали Игве того места, где я родилась. Но эта история скорее связана с сотворением мира. Несмотря на язвительность Гучи, ей хочется поговорить про Акпоко. Кажется, я слышала что-то подобное», подхватывает разговор Чинонсо. «Как увидишь птицу Акпоко, значит, тебе всю жизнь будет вести». «Ой, вот бы мне ее увидеть!» говорит одна из странешек. Девочки стоят, обхватив себя руками, и непонятно, то ли от холода, то ли от горячего желания встречи с птицей-носорогом. «Да хватит вам!» — обрывает их Угочи. «Увидеть ястреба — плохая примета, как и увидеть сову. А если птица насрет вам на голову, то это, видите ли, хорошая примета», — перечисляет Угочи, загибая пальцы. «Птицы — это просто птицы. Нет никаких хороших или плохих примет. «Только тупые так думают». «Нет, я просто хотела сказать, что есть вещи, не поддающиеся», — говорит одна из тройняшек, но умолкает под взглядом своей предводительницы. Между тем, о не хочется продолжить с тему. «Ну а в ведьм ты веришь?» — спрашивает она. Угочи театрально вздыхает. «Если кто-то хочет убить тебя, то это факт. Но если кто-то считает себя ведьмой, то он должен доказать это. Например, «Убить тебя или отравить? Тогда это будет за правду». И с этими словами она отворачивается, словно ей неинтересно беседовать с недоумками. «А уж говорить всякую фигню про птиц — это вообще!» Звучит свисток мистера Иби, и девочки выстраиваются в линейку. Учитель смотрит на замену, и она опускает голову, помни его жест, когда она угодила мечом в нос футбольной звезде. Мистер Иби подзывает о замену, и та с неохотой выходит вперед. Учитель разворачивает ее лицом к девочкам, крепко взяв за плечи, так и хочется скинуть с себя его руки. Мистер Рыби грозно смотрит на замену, словно читая все ее мысли. Итак, он назначает ее задающий темп. Возражения не принимаются. От этой новости у замены все сжимается внутри. Но какой из нее спортсмен? Каждую субботу она клянется себе, что пробежит дистанцию до конца. Да, за эти пару месяцев она стала крепче и сильнее, но всякий раз сходилась с дистанции. В прошлый раз она выдохлась за две мили до финиша, и ее отправили обратно в Новус. Причувствуя неудачу, а замена уже заранее сгорает от стыда. Поверх спортивной формы многие девочки натянули свитера или обвязались палантинами. Мистер Иби идёт вдоль линии, заставляя всех снять лишнее и сложить все это на крыльцо продуктовой лавки. «Если кому-то холодно, надо быстрее шевелиться», — говорит он. Голос у мистера Ибе глубокий, сильный, грудь накачанная, аж мышцы вздымаются. На нем обтягивающая футболка без рукавов и короткие шорты. Но вот черные гетры очень нелепо смотрятся с белыми кроссовками. Учитель объявляет построение для мальчишек. Все это время те без остановки бегали по кругу, то выныривая из густого тумана над полем, то снова окунаясь в него землей всходит солнце и его первые лучи словно подмигивая пляшут на блестящем свистке физрука вперед объявляет он предам проносится стон а замена вся покрывается мурашками но быстро берет себя в руки почти в полной тишине дети выбегают за ворота несутся мимо колонки с водой возле которой выстроилась небольшая очередь из местных а замена старается смотреть вперед чувствуя, как их провожают недобрыми взглядами. Дорога тут узкая, двум машинам одновременно не разойтись. Вот едет на велосипеде предупредительно тренькает своим звоночком старик в шортах до колен. Наличие в его багажной корзине двуручных канистр и бичевки свидетельствует о том, что старик промышляет сбором пальмового вина. Пальмовое вино, собственно, есть пальмовый сок, который начинает сбраживать сразу же после сбора. Остановившись, мистер Рыбби приветствует старика и заводит с ним разговор на певучем языке Игбо, из которого Замена почти ничего не понимает. И вдруг она мысленно ахает, осознав, что мистер Рыби из местных, на душе становится тревожно. Не накручивай себя, замена, думает она. Побежали, командует мистер Рыби. Слышится всеобщий ропот, но сонливость как рукой сняло. Дети бегут, набирая темп. Дорога становится шире, вот и сама деревня. Грунтовая дорога такая твердая, что Азаме не было больно бежать в своих парусиновых туфлях. Вот ватага местных ребятишек тычет в них пальцами. Сами детишки крепкие, сильные, каждый тащит ношу вдвое, а то и втрое больше самого себя. замена держит рот плотно закрытым, чтобы в него не задувал холодный ветер с песком. Крылья носа сжаты, ограничивая доступ воздуха. Наверное, примерно так же чувствует себя Мбу во время приступа астмы. А замена не выдерживает и открывает рот. Она дышит, как выдохшаяся собачка. Вот позорище-то. Но вот уже мозг посылает сигналы, что она умирает, может умереть в любую секунду. Ужасно хочется остановиться и спокойно, глубоко втянуть в себя прохладный воздух. Кто-то сзади бросает клич по цепочке «Держись левее» а Замена сворачивает налево, старательно работая локтями. Куда они вообще бегут? Незнакомый маршрут. Свернув с основной дороги, не добежав совсем немного до большого католического храма и местной больницы, ребята продолжают движение по тропинке. А Замена чувствует под ногами мягкий песок, но радость её преждевременна, потому что на песке особой скорости не разовьешь. У нее уже болят мышцы ног, во рту пересохло. Кто-то из старшеклассников затягивает речевку, задающий темп. Давай, давай. Эй, кто за нами? Не отставай. Подхватывают остальные. Кто ношу тянет на своем горбу, тот все осилит. На бегу. Слова речевки сбивают дыхание, и замена умолкает. Меня тошнит, тошнит, тошнит. Отдается у нее в голове, и она чувствует во рту кислый привкус. «Переходим на медленный бег», — командует мистер Иби. Все издают вздох облегчения, переводя дух. А замена сплевывает на землю, надеясь, что сейчас расправятся легкие. Она жадно хватает ртом воздух, в голове гудит, но она как-то пытается справиться с этим, отвлечься на мысли о ночной птице, о предстоящем завтраке, о своей любви к рисованию. Но напряжение мышц упорно возвращает ее в настоящий момент на эту тропинку, и вот они уже очутились в бамбуковом лесу. На земле пляшут солнечные пятна, деревья поодиночке вспыхивают ярким светом и снова гаснут, дует ветерок, и вот уже пот высыхает на коже бегунов. Хвала харматану! думает о замена. Какой-то мальчик затягивает другую речевку, а замена медленно бежит, тяжело отдуваясь, Стараясь попадать в ритм левой ногой. Кен, кен, ке, вперед. Кереренке, вперед. Народ, бегут они, стоят в сторонке, мальчишки и девчонки. Мистер Рыби бежит вдоль всей линии. движения его легкие, упруги, Вот он уже все ближе и ближе к замене Она мысленно представляет, как работают его легкие, словно мехи кузнеца, качая по венам разгоряченную кровь. Пот капает с его лица, и этим потом земля утоляет свою жажду. Он с размаху наподдаёт ногой по щиколотке Азамены, подстегивая ее. Подпрыгнув от боли, девочка тихонько скрикивает: «Беги!» Он хоть и местный, но говорит без акцента. «Увеличь скорость!» Обида включает в ней чувство ярости, и Азамена начинает разгоняться. Она надела неудобный топ, его резинка натирает кожу под грудью, но это пустяки потому что еще пару месяцев назад от такого бега она натирала ляжки чуть ли не до крови и всю неделю до следующего кросса залечивала их мазью. Зато теперь между ног свистит ветер. Вот что делают с человеком легкое недоедание, трудовая дисциплина и занятие физкультурой. Раз — и весь детский жирок, как корова, слезнула. Солнце прячется за облаками, становится прохладней, дети уже продвинулись глубоко в лес. Деревья тут стоят плотно друг к другу, окутанные паутиной в недосягаемости от солнца. Листья засыпали дорогу хрустким пружинящим ковром. Опасность! вопиет тишина. Опасность! Врожденная осторожность заставляет Азамену остановиться и оглядеться. Слева от нее свистит ветер. Через бамбуковую рощу со скоростью молнии летит чей то темный силуэт. А замена в тревоге делает пару шагов вперед, спотыкается, вглядываясь в сумрак, но видение исчезло. А потом она несется вперед. Расплавленная от горячечного бега кожа отрывается от костей, разлетается, повисая лохмотьями на ветках деревьев, или капает вместе с потом на устланную листьями тропинку. Грудь снова сжимает. Девочка борется за каждый глоток воздуха. Мышцы ее напряжены, зубы сжаты, руки сжаты в кулаки. Ноги подгибаются. Мыслями она возвращается в школу. Нет, она больше не бежит, а просто сидит на земле, читая книжку, а вокруг прыгают мечи, отлетающие от сетки. Ну а потом зрение ее начинает затуманиваться, как виньетка на фото. Снова чей-то силуэт. Кто-то гонится за ней через чащу. Хочет схватить ее. Поступила беззвучно, но она знает. Леопард тут и ему ведомо то, что она бежит по тропинке среди леса. И этот невидимый попутчик, словно сон на грани пробуждения, синхронизирует ее движение со своими. Дыши. А замена дышит жадно, спутанно. В груди вдруг появляется легкость, распространяясь все шире, размытость тает, все вокруг становится четким и ярким. Мимо нее несется сплошная зеленая стена из листвы. Но теперь она может дышать с такой же легкостью, как если бы просто гуляла. О, какое восторг и удивление! Азамена изрыгает из себя лающий смех. Она обрела новое, более совершенное тело и знает, что если сейчас остановится, то лишится всего этого. Беги, юный леопард! Опять этот голос, обращенный к той части азамены, которая уже начала свыкаться со своей дикой сущностью, Напряжение спало, ее стремительное движение сдувает с кожи остатки пота. Наклонив голову, Азамена несется вперед, раскрыв ладони, растопырив пальцы, ноги ее пружинят, превращая бег в прыжки. Боковым зрением она видит, как плавно бежит леопард, подразнивая ее. Рот Азамены открыт в неистовой радости. Она бежит так, как никогда прежде, а из ее глаз потоком льются слезы. Впереди она видит овраг где железистая земля плыла под воздействием эрозии. Если сейчас резко остановиться, то она переломает себе все кости. «Прыгай!» И она чувствует, как начинает парить в воздухе. «В конце концов, кто-нибудь да меня потом», — думает она. Мистер Эбби и все ребята остались далеко позади, а замена никогда еще не ломала себе костей и сейчас закрыла глаза, приготовившись к неизбежному. Друзья, которые получали переломы, говорили, что это не больно, по крайней мере, поначалу. «Прыгай!» А враг уже под ногами, он огромен, она не справится. «Прыгай!» А замена делает последний рывок и опускается на мягкую глинистую землю. Первый порыв — проверить, цела ли голова. Второй порыв — когда она видит над собой пульсирующее фиолетовое небо вскочить на ноги и оглядеться. Но, несмотря на жгучее желание впитать в себя окружающий ландшафт, Азамена знает, с какой столкнулась угрозой. Ведь сейчас она не находится внутри леопарда, а значит, не защищена и более уязвима, чем в прошлый раз. Азамена видит в отдалении дерево, под которое в прошлый раз обнаружила плачущую девочку. Ветви дерева протянуты вверх, словно в желании обнять небеса. Азамена пытается определить, С какой именно стороны она появилась, но понять не может. Она стоит, притаившись, слушивается в тишину. Сердце пульсирует даже в кончиках пальцев рук и ног, а еще она где-то потеряла свои парусиновые туфли. Голыми подошвами ног замена чувствует дыхание земли, что прогибается под тяжестью ее тела. Кровь гудит в ушах словно волны, бьющиеся прибрежный утес. А замена бежит в сторону дерева. Над головой кружит птица и громко трубит. Акпока. Птица летит чуть впереди, летит в сторону дерева, взмахи ее крыльев овивают замену ветерком. Озамена несется во всю прыть, но акпока все равно успевает раньше. Усевшись на ветку, птица снова издает трубный клич. Азамена бежит, прижав подбородок к груди, взмахами рук прорезая воздух. В отдалении, сквозь аметистовые переливы воздуха, Она видит небольшой холмик. Добежав до дерева, девочка трогает руками стволы, выступающие из земли корни, но ничего не происходит. Птица крякает, видать, так смеется. Лучше бы объяснила все толком. Говорит Азамена, удивляясь своему спокойному голосу. а Акпока снова крякает, и Азамена подходит к холмику. Он возвышается над ее головой и увенчан шпилем, словно церковь, а шириной он... С трехстворчатый шкаф, что стоит дома в ее комнате, по коже вдруг поползли мурашки, потому что холм этот оказывается муравейником. А замена не любит муравейники с тех пор, когда однажды Бенджамин толкнул ее на один и девочка упала, разрушив его. Она тогда встала, отряхнулась и увидела шевелящиеся под солнцем личинки. Тут же прибежали Акбузи, муравьи-солдаты, что обычно защищают потомство. Они накинулись на замену, стали кусаться. И подружкам пришлось отрехивать ее от агрессоров, а Замена даже заплакала от боли. Этот муравейник устроен из множества камер. Девочка глядит на них и ей не по себе. Хочется закричать, растоптать эти оголенные жилища, а затем броситься прочь. Но ну, а Замена старается превозмочь свое отвращение, не поддаться порыву. Муравейник живет своей молчаливой жизнью, птица тоже молчит, и девочка отворачивается глядит сквозь клубящуюся дымку, окутанную неземным сиянием. И вдруг она видит, совсем рядом возле нее на земле лежит девочка, а замена тянется к ней, дотрагивается до ее руки и чувствует под ее кожей мягкую плоть, как у сгнившего ямса. А замена наклоняется над девочкой и прикладывает ухо к ее носу, чувствуя шеей тонкую струйку воздуха. Девочка дышит, а значит, жива она легонько стучит по ней пальцами, веки девочки начинают шевелиться, приподнимаются, обнажая белки глаз, а потом снова закрываются. Вдруг девочка размахивается, и огревает замену каким-то твердым предметом, а замена скрикивает и перехватывает запястье незнакомки. Та вдруг вскакивает на ноги и говорит: "Ты не из их числа. У тебя есть запах." Что? А замена еле сдерживается, чтобы не ударить девочку в ответ, потому что та больно попала ей по руке. «О ком ты говоришь?» «О ком, А ком? О духах. Ты не одна из них. Ты живая?» «Ну да». Из глаза замены непроизвольно падают две слезы. «Прости», — говорит девочка. «Но как ты оказалась тут?» Она глядит вокруг. «Ты знаешь, как отсюда выбраться?» Один палец на руке так ноет, что Азамена сует его в рот, чтобы хоть как-то унять боль. Она мотает головой и говорит, «Я просто появляюсь и исчезаю. Все происходит само собой». Прямо как стихи. «Ты случаем не Акбанье?» «Акбанье — ведьма». «Что?» «Нет, конечно». «Когда будешь уходить, не возьмешь меня с собой?» Тараторит девочка, встревоженно оглядываясь. Азамена всматривается в незнакомку повнимательней, Ее рука, которую она сравнила с гнилым ямсом, безжизненно свисает, как у куклы. Незнакомка смущенно закрывает ее здоровой рукой, словно пытаясь защититься. Я не знаю, что со мной происходит. Я хочу домой. А где ты живешь? – спрашивает замена. Не помню. А как тебя зовут? «Агенна». Акпока издает двойной трубный звук, срывается с ветки и кружит над деревом. Акпока говорит, что они приближаются. Нам пора уходить, говорит Азамена. Так ты понимаешь язык птиц? спрашивает девочка, испуганно пятится. О замене понятен ход ее мыслей. Птица равняется ведьмы. Ей так и хочется ляпнуть что-то вроде. Я просто птичий адвокат, но сейчас не до шуток. Ладно, ладно, говорит девочка. Я еще и не с таким сталкивалась, но мы не можем уйти, бросив ее одну. Помоги мне! О ком ты говоришь, не понимая эта замена. Девочка возвращается к дереву и начинает разгребать гору сухих листьев, веток и каких-то белых волокон. Тельма! А замена опускается на колени и пытается поднять одноклассницу. Тельма! Ты ее знаешь? спрашивает Агенна. Мы из одной школы. Как она тут оказалась? Не знаю. Похоже, она вроде тебя, то появляется, то исчезает. При этом здесь она постоянно спит, у меня не получается разбудить ее, и поскольку сейчас она тут, мы не можем бросить её». Акпока снова трубит. Земля начинает содрогаться. Агена хватает озамену за руку, крылья ее носа воинственно трепещут. Она хватает палку, которая грела замену, и поднимает ее вверх, словно мачете. Агена хорохорится, но палка в ее руках дрожит. А замена трясет тельму, но ее действительно невозможно разбудить. А замена поднимает безжизненное тело тельмы, чтобы унести ее, но коленки подкашиваются, и она роняет девочку. Жав зубы, а замена начинает оттаскивать ее за ноги, но сверху налетает акпока, требуя, чтобы она прекратила. А замена кричит и отмахивается, но птица несколько раз взмывает вверх и пикирует на нее. Размах крыльев акпока огромен и устрашающий. А замена просто в ярости. Разве Ак пока не положено приносить людям удачу? Эта птица словно настроена против нее, оттесняя замену все ближе к ужасному муравейнику. Тут Аген навалится на землю и в ужасе смотрит на свою ногу. О Боже! Прямо на глазах нога деформируется, становясь безжизненной, как и одна ее рука. Тельма не подает ни малейших признаков жизни. И замена начинает засыпать ее листьями, ветками, пустыми коробочками из-под белых волокон и с самими волокнами. Я что-нибудь придумаю, вернусь. Я обязательно вызволю тебя отсюда. И вдруг она начинает злиться. Почему леопард не явился, не вмешался? Ведь ей нужна его сила. Грохот ко мне дробилки приближается, а замена слишком уязвима, чтобы противостоять ей. Она подхватывает на руки Агенну, который оказывается лёгкой, как пёрышко. Акпока трубит без остановки, трубит тревогу. За спиной осыпается муравейник. С каждым криком птицы отваливается очередной кусок земли, а замена пятится назад с Агенной на руках. Она боится, что вот-вот из разрушенного муравейника на неё накинутся полчища муравьёв-солдат, но вместо этого оттуда вырывается сноп света, похожий на указующий перст. «Сюда!» Этот голос, и даже не голос, а безмолвное, спокойное волеизъявление, достигает самых глубин Духа Замены, и она не отторгает его. Превозмогает вращение, она закрывает глаза, прижимает к себе Агенну и падает навзничь на развалины муравейника. Замена ожидает встретить сопротивление почвы, всего, что тут навалено, но вместо этого муравейник растягивается, как один огромный мускул, и начинает затягивать замену в себя, издавая влажный, чавкающий звук. Затем муравейник мышцы начинает сокращаться, зарастать, отделяя девочек друг от друга. «Стой!» — кричит Агенна. «Пожалуйста, не оставляй меня!» «Это не я!» — кричит Азамена. «Это не во мне дело!» Она крепко держит Агенну за руку, надеясь протащить ее за собой, словно выдергивая из земли маниоку. Тянем, потянем, но вот уже в полном одиночестве замена летит в бездну, и прореха в земле моментально зарастает. А замена сидит на дне врага, а в руках у нее оторванная рука Агенны, легкая, словно бумажная трубочка, забитая белым волокном. После всего случившегося замена точно знает, это нечто, за которым гонится леопард, находится у них в школе.